Глава семнадцатая Хором запеваем мы с Григорием в микрофон. На глазах у гостей. И, разумеется, вернувшегося с прогулки именинника и его собаки. Щеки горят. Издевательство. Поначалу мне хочется провалиться сквозь землю, но спустя время я невольно поддаюсь совершенно разным, даже диаметрально противоположным эмоциям. Вот это жизнь моя повернулась. Дожили. Отчетливо понимаю, что переигрываю. Не настолько я пьяна, чтобы выступать на дне рождения своего похитителя. Просто Григорий, чёрт, засранец-тунеядец, даже будучи пьяным в хлам, обладает, оказывается, поистине потрясающим голосом. Ему бы на сцене выступать. Да так он от души старается, что на его практически идеальном фоне хочется выглядеть прилично. В итоге мы устраиваем целое представление эмоциональная, трогательное. В какой-то момент я даже немного жалею, что не распелась до. Но кто бы мог подумать, что криминальная публика будет настолько благодарной? Иса, глядя на нас, от души забавляется. Друзья Григория подпевают. Приличная девочка Кира сидит у беседки и внимательно изучает стол. А Алтай. Я понятия не имею, чем он занят во время перформанса. Потому что и после настойки по-прежнему не могу смотреть в его сторону. С чем это связано, тоже не знаю. Я вроде бы осмелела, освоилась, но внутри есть какой-то барьер, недоступный, высоченный. Не получается преодолеть его. Барьер намного выше моих сил, выше логики и понимания, что из всех этих людей именно с Алтаем мне бы по-хорошему наладить общение. Ради моего же блага. И, тем не менее, не могу переступить через себя. Не могу ему даже улыбнуться. Мы с Григорием ярко и громко заканчиваем. Все аплодируют. Кто-то стреляет из хлопушки. Я слышу, что Алтай смеется, и снова смущаюсь. Тоже хлопаю, отводя глаза. Наступает время подарков. В беседке расставлены низкие диваны, на которых разбросаны подушки и пледы. В центре стоит такой же низкий стол. Удобно, уютно. В другой компании было бы идеально. Первым дарит подарок Григорий. Это новый кальян, который сын мэра тут же кидается забивать. Его друзья преподносят табак, угли, виски, стаканы. и дарит эффектную коробочку, в которой лежат четки. Явно дорогие. Вот это да! Ты, главное, не потеряй их, как предыдущие. Спасибо, брат, правда. Они здорово расслабляют. Я сижу за столом, как гостья, гадая, не подарочек ли я сама. Молчу, напрягаюсь, но ничего плохого не происходит. Вечер идет своим чередом. Алтай обсуждает с Иссой и Григорием общих знакомых, виноградники, которые он планирует приобрести, и от которых Горелов с пеной урта рта пытается его отговорить. Мужчины эмоционально спорят, попутно выпивая. Девчонки на другом конце стола несут какую-то милую ерунду, отвешивают непристойные тосты. «Мы все по очереди тянем кальян». Я ловлю себя на том, что внимательно слушаю, улыбаюсь и даже смеюсь над шутками, на мысли, что Гриша, возможно, не так безнадежен, как показалось изначально. «Нужно будет устроить караоке», — говорит он мне в какой-то момент. «Давай? Наш дуэт — это нечто!» «Как-нибудь можно». Соглашаюсь, принимая мундштук. «А вы не поете? киваю на руку с четками. «Она принадлежит не Иссе. Алтай плавно перебирает бусины. «Я?» — смеется он. «Нет, не люблю». «Хотя он умеет», — делится Гриша. «Я слышал как-то раз. Или у тебя без гитары не получается?» «Заткнись, щегол», — обрывает Алтай, впрочем, беззлобно. «А как вы все познакомились?» Набравшись смелости, спрашиваю я. «Просто вы все эм, разные». «Это долгая история и не слишком веселая». Однозначно не для праздника. Быстро отвечает Гриша. Иса пожимает плечами и усмехается. С какой стороны посмотреть. Григорий у нас работает в банке, ты знаешь. Он парень умный образованный. Правда, излишне рисковый. Ну и жизнь преподнесла ему урок. Старший менеджер свалил с бабками. А подстроил все так, что виноват оказался бы я. Было два варианта. Идти к отцу накануне выборов. Гриша морщится. Или садится в тюрьму. Или же попросить в долг?» Добавляет Иса. Алтай снова перебирает четки. Он делает это не так, как его приятель. Медленнее. И почему-то это меня завораживает. Наверное, пора подышать. Я поспешно передаю мунштук Грише, который сидит рядом. «Вы одолжили ему денег так же, как и моему папе. Догадываюсь я». «Точно». Гриша склоняет голову. «Мое имя и задница были спасены». А потом мы подружились. «И ты смог отдать долг? Но как?» «Были варианты?» «У меня таких, наверное, нет?» Спрашиваю с сожалением. Все смеются. Как-то расслабленно, но при этом громко. Григорий обнимает меня за шею. Притягивает к себе. «Алтай, бро, а давай я раду выкуплю!» «И еще чего?» Бросает тот незамедлительно. С насмешливой улыбкой. Меня снова кидает в краску. Искренне надеюсь, что в полумраке беседки никто этого не заметит. «Ну а что, почему нет? У тебя денег не хватит. Так я в рассрочку». Лицо уже колет иголочками. Я быстро его тру. «Эй, ребят, я живой человек. Вы не забыли?» «Да это пьяный бред. Не слушай». Успокаивает Алтай. «Ты сама не хочешь, что ли?» Обижается Григорий и восклицает. «Между нами была искра». «Это еще когда?» Восклицаю в ответ. «Да при каждой встрече, скажешь, не было?» Я закрываю рот ладонью и смеюсь. Гриша надувает губы, откидывается на подушки и, затянувшись, выпускает дым колечками. «Ты ломаешься для приличия. Между прочим, Филат частенько напоминал, что у него для меня растет радка-шоколадка. Я тебя последние десять лет жду, между прочим». «Малец пошел в атаку», — подкалывает Иса. «Ну вот зачем она тебе, Алтай?» Не унимается Григорий. «Какие у тебя планы насчет Рады? Сделают ли они ее радостнее?» «Ха-ха-ха, Григорий, меня нельзя выкупить. Я права?» «Абсолютно», — произносит Алтай миролюбиво. «И я чувствую теплоту, что, правда, совершенно противоречит любой логике». Именинник затягивается. Мне хочется посмотреть, как он это делает, но вместо этого я впиваюсь глазами в ребят на диванах В другом конце беседки. Одна из девушек задремала. Друг Григория вульгарно целуется со второй. Становится немного не по себе от такой откровенности. Я ведь сижу среди мужчин. Опускаю голову. Алтай командует ровно. «Кира, голос». Акита громко гавкает. Сладкая парочка разлепляется и вскакивает. Алтай треплет собаку по голове и угощает лакомством. «Хорошая девочка. Молодец». Ребята вновь рассаживаются, выпивают. Непонятно, почему они все еще здесь. В разговоре не участвуют. Есть даже подозрение, что они знать не знают, кто такой именинник. Так странно все. «Почему?» — вздыхает Григорий. «Почему ты так категоричен насчет Рады?» «Потому что это касается моего бизнеса с ее отцом. И цели, которые я хочу достигнуть. Да и, насколько я знаю, Елизавета — крестная мать твоей сестры». Вы с радостью считай, родственники. Ну и нельзя продавать людей. Это незаконно». «Да ладно, родственники?» Страдальчески вопрошает Гриша и принимается считать степень родства, но потом плюет на это дело. «Я слишком пьян. Надо спеть. Алтай, брат, для тебя. Сегодня все для тебя». Он залпом выпивает стопку, хватает микрофон и подходит к колонке. Выбрав мелодию, Григорий начинает петь. И получается, у него снова прекрасно. Слушая его, я оглядываюсь. Прилично накидавшийся Иса тонет в телефонной переписке. Алтай, он просто сидит в кресле справа. «Это месть?» — спрашиваю полушепотом. «Что?» Я двигаюсь ближе. Вдыхаю сладковатый аромат дыма. Чётки свисают с руки Алтая и касаются моего колена. «Вы сказали, что хотите достигнуть цели. Ваша цель — отомстить?» «Не бойся». Он берет стакан, делает пару глотков. Григорий поет «Седьмой лепесток». «Как же мне не бояться во всей этой ситуации, Алтай?» «Тебе лучше побыть здесь, потому что, когда всем станет известно, что твой батя не сможет отдать долг, за ответами придут к тебе». «Он сможет». «Мы все на это надеемся». «А если нет?» «Тогда он не вернется. По крайней мере, в ближайшие месяцы». Будет ждать, пока все не уладится и пока горожане не переломают вилы друг от друга. И об меня, ради разнообразия. Может, вам дать ему рассрочку? Люди вложили деньги, все до последней копеечки. Например, я. Но об этом помалкиваю. Бывает всякое. Вы ведь знаете, строительный бизнес непредсказуем. Папа честно старался. Вы ведь не злой человек, я уверена. Рада. Твой отец проиграл бабло в казино. В каком смысле в казино? В горле пересыхает, и голос звучит хрипло. Он летал в Вегас и прекрасно проводил время. У него даже визы нет, да и папа боится летать. Если бы он был в Москве, глаза начинают жечь. Он бы заехал ко мне в гости. Эх, милая. Алтай достает мобильник. Мы с твоим батей не друзья, но кое-какие его фотографии в моей галерее имеются. Он открывает одну из папок и протягивает мне телефон. Листаю снимки один за другим. Один за другим. И с каждым новым холодею. Недоумение, страх, разочарование. Я не узнаю папу. Да и разве может этот пьяный, вульгарный, окруженный женщинами человек с инфантильным блеском влажных глаз быть строгим Владом Филатовым? Эй, эй, стоп, малыш. Алтай резко забирает мобильник. Там дальше картинки не для глаз дочери. Глаза дочери слезятся. Я тянусь за чаем, который пью последний час. Но в последний момент перестраиваю маршрут. Хватаю стакан Алтая и делаю несколько глотков виски. Он затягивается. Потом отдает мундштук мне. И не меняя насадки, я тоже затягиваюсь. Дым мгновенно кружит голову. Накидаться в хлам — не такая уж плохая идея. По всем фронтам — задница. Хорошо. Что, если завтра денег не будет? Григорий поет следующую песню. «Если завтра не будет денег, то я оставлю тебя здесь до воскресенья. Надо же преподать урок старому похотливому козлу. Он тебя любит, малышка». «Не любит. Быстро говорю я. Он меня не любит». Как минимум жалеет, чувствует вину. Филат мало кого любит в жизни, мало кого жалеет. В воскресенье я тебя отправлю из страны к нему, а в понедельник мы займемся переоформлением земельных участков. Папа будет думать, что вы меня все это время мучаете. Это его убьет. И я на это надеюсь. А вы будете мучить? Алтай перехватывает четки, перебирает бусины. Заставлю Ису держать себе руки, Григория ноги. Я понимаю, что это шутка. И улыбаюсь. Нелепо. Все мои опасения в его глазах нелепы и унизительны. А еще мне от чего-то очень стыдно. Так что дышать больно. Будто это я проиграла деньги людей. Будто это мои снимки в телефоне. А Елизавета знает? Видела фотографии? Там же, помимо прочего, еще и измена. «Это не мое дело. Я не показывал». «Он же не первый раз. Изменяет и все такое». «Говорят, он любил твою мать. Ей бы, может, не изменял». «Слабое оправдание». «Идеалистка ты». Усмехается Алтай. Он касается пальцем моего носа, и я вздрагиваю. «Мы с Иссой, конечно, те еще твари». Исса галантно кланяется. «Но маленьких девочек не обижаем». Ходят слухи. Выдыхаю я. Что вы предпочитаете как раз девочек до 20 лет. Так что, в принципе, я спокойна. Мне 21. Иса ударяет ладонью по колену и хохочет. Он забирает мундштук, затягивается. Григорий тем временем переходит на хиты, руки вверх. А у меня вот-вот начнется паническая атака из-за собственной смелости. Надо бежать. Но вместо этого продолжаю сидеть. Слушать. Просто потому, что я так хочу. Сидеть тут и слушать этих мужчин. После того, что только что узнала. После осознания правды. «Я предупреждал. Про тебя говорят, что ты питаешься кровью девственниц. Блять, Савелий!» Психует Алтай. «Я не люблю, когда мне выносят мозг. А они не выносят. Вот и все. Ну-ну, а потом ты прекрасно выглядишь в свои 44». «Вам 44? Да ладно!» «Вы правда высасываете энергию у молодых?» «Развиваю я тему». «Спасибо, брат. Мне 31 вообще-то». Алтай бросает взгляд на телефон. «Уже два часа как?» «31? Тогда не подходит. Я думала, вы старше. Выглядите значительно старше. Иса, скажи же». «Почему ты с ним на «ты», а со мной на «вы?» «Я выгляжу моложе», — вставляет Иса. Так-то у меня день рождения, и это я должен получать комплименты, а не святоша. Был вчера. Надо было приезжать раньше. Мои щеки пылают огнем. Про вас ходят ужасные слухи. Сообщаю я, качая головой. И не зря. Подтверждает Алтай. Не обольщайся на наш счет. А это еще кто? Он поднимается и выходит из беседки. Мы с Исой и Кирой догоняем. Какой-то внедорожник с прицепом останавливается у участка со стороны моря. «Это что, он мне под окна этот вагончик привез?» спрашивает Алтай, нахмурившись. «Чья там земля?» «Моя. Скоро будет. Пойду поговорю, пусть убирает. И я с тобой». Исса идет за Алтаем. Я бросаю взгляд в сторону гостей. Друг Горелова и две девушки собираются уходить. Гриша их провожает. Я прихожу к странному выводу, что безопаснее сейчас будет с бандитами и семеню за ними следом.